«Эдак я засну еще здесь», — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся. Ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное упоительное сияние примешивалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах!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 Какую-то сладкую тишину и раздумья ощутил левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел. — Ой-то месяцу, мимисиченку, и здесь заря ясно, ой, светить там по подверью, где девчина красна. Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которое отражение видел он в пруде. Выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца. ну как чудна, как прекрасно Она засмеялась, легко вздрогнул. «Спой мне, молодой казак какую-нибудь песню!» Тихо молвила она, наклонив свою голову на бок. и опустил совсем густые ресницы. — Какую же тебе песню спеть, моя ясная паночка? Слезы тихо покатились по бледному лицу ее. — Парбок! — говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи. — Парбок, найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя, я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу.